Глава 65. Где миссис Клейв вступает во владение своим достоянием. Говоря о делах бандельконской банковой компании, сэр Бернс Ньюком всегда старался выказывать простодушное изумление насчет ее действий. «Чтоб он распространял дурные об ней слухи, что он желал повредить ей, какая нелепость!» «Если бы кто из знакомых спросил его...» «А любопытно знать, сколько знакомых?» — спрашивали сэра Бернса. «Что он думает о компании и выгодно ли вручить ей свои капиталы?» «То, разумеется, он не промолчал бы». «По доброй совести он не мог бы отвечать утвердительно. Этого он ни разу не позволял себе» даже во время дружеских сношений с компанией, в которые он вступал единственно из желания обязать своего любезного дядюшку. «Вся компания состоит из людей вздорных. Это компания джентльменов, привыкших к пороху и вскормленных на спартанском супе. Он враг компании. Вот прекрасно! Есть компании, которые без врагов отправляются к черту своей дорогой». Так, и с такой любезной откровенностью говорил Бернс о коммерческом предприятии, о котором он имел право судить точно так же, как всякий другой гражданин. Что касается до дяди Гобсона, то поведение его отличалось робостью, какой едва можно было ожидать от человека с цветущим здоровьем, деятельными привычками и вообще мужественным характером. Он, как мы видели, устранил себя от кокосового торжества. Глаз на глаз он уверял полковника, что личное его доброжелательство не уменьшилось и что он крайне огорчен неприятным случаем, постигшим Бондельконскую банковую компанию, совершенно без его ведома, во время поездки его на континент. «Черт побери этот континент! А все виновата жена!» «Поедем, да поедем!» Полковник слушал оправдание брата сначала с глубочайшими поклонами и церемонией, а под конец с громким хохотом. «Добрый мой Гобсон!» — сказал он самою приторной любезностью. «Разумеется, вы мне всегда желали добра. Разумеется, это сделалось без вашего ведома. Мы эти вещи понимаем». У лондонских банкиров нет души. В эти пятьдесят лет, в продолжение которых я знал вас и вашего брата, и моего милого племянника, нынешнего главнокомандующего, видел ли я в ваших поступках что-нибудь такое, что заставило бы меня думать об вас дурно?» Тут полковник разразился хохотом. «Не слишком приятно было слышать этот хохот». Достопочтенный Гобсон взял шляпу и, поглаживая ее кругом, пошел вон сконфуженный. Полковник проводил его с лестницы и отвесил ему на подъезде глубочайший поклон. С этих пор нога Гобсона Ньюкома уже не бывала на пороге Тибурнского дома. В продолжение всего сезона, когда поднесен был Рози подарок, кокосовое дерево, играла роль на бесчисленных банкетах. Хлебосольство полковника было расточительнее, а туалет молодой мистрис Ньюком блистательнее, чем когда-либо. Клейв за душевных разговорах с друзьями и знакомыми обнаруживал грусть и заботу. Когда я спросил у нашего всезнающего приятеля Ф. Бейгема о новостях лондонского Сити, лицо его я должен сказать с прискорбием, приняло погребальное выражение. Акции Бандельконской банковой компании, которые 12 месяцев назад держались в такой высокой цене, теперь медленно падали и падали. «Желал бы я», — говорил мне мистер Шейрик, «чтоб полковник постарался сбыть свои акции, как сделал мистер Ратрей», который убрался с утопающего корабля и унес с собой сотню тысяч фунтов стерлингов. «Убрался с корабля? Вы мало знаете полковника, мистер Шейрик, если думаете, что он на это решится». Мистер Ратрей, хотя он возвратился в Европу, распространял самые утешительные слухи о бондальконской компании По его словам, никогда еще она не находилась в таком цветущем состоянии. Акции, несомненно, поднимаются. Он продал свои только потому, что нужны были деньги на поездку. «Надо было побывать дома», — так говорил доктор. Несколько месяцев спустя приехал другой директор, мистер Геджс. Оба эти господина, как нам известно, были приняты в хорошем обществе, Заседали в парламенте, покупали места в провинции и пользовались большим уважением. Мистер Геджс удалился, но его богатый партнер мистер МакГаспей вступил в Бондальхонскую компанию. Вступление мистера М. Гаспея в дела компании, по-видимому, не произвело большого ощущения в Англии. Акции продолжали помаленьку падать. Впрочем, Урожай на «Индиго» был необычайно обилен. Лондонский директор не чувствовал себя от радости, несмотря на то и то, на измену многих акционеров, на неприятности, на неблагоприятный шепот и на сомнительных друзей. Томас Ньюком держал голову высоко, и лицо его постоянно сияло добротой и улыбкой, за исключением тех случаев, когда упоминались при нем известные неприязненные фамилии. Тут он хмурился, как разгневанный Юпитер. Мы видели, как миленькая Рози любила свою мамашу, своего дядюшку Джемса бини и, наконец, своего папашу, как называла она Томаса Ньюкома. На эту любовь, мы уверены, оба джентльмена отвечали всею душой, И не будь они слишком благородны и простодушны, чтобы питать дурное чувство, можно было бы заподозрить их зависти один другому. Однако же ничем не доказывается, чтобы они питали подобное чувство. По крайней мере, оно не прерывало нежной дружбы между ними. Оба смотрели на Клеева как на родного сына, оба... Довольствовались половиной любви миленькой, вечно улыбающейся женщины. Надо сказать правду, пока молоденькая миссис Ньюком оставалась с ними, она любила общество, была кратка, послушна, всем довольна, резва, добра и весела, услаждала своих стариков друзей песенками, улыбочками, мелкими услугами, ласками — и, подав Томасу Ньюкому самым деликатным образом сигару, порхала, как птичка, каталась с Джемсом бини или сидела с ним за обедом, если он чувствовал себя не совсем здоровым, и была такой милую, бдительную и внимательную дочерью, как только мог пожелать любой старый джентльмен. Рози, по-видимому, не слишком огорчалась разлукой с мамашей, Недостаток чувства, которое эта леди горько оплакивала в последующих беседах с своими знакомыми о мистес Ньюком. Вероятно, были причины, почему Рози не слишком горевала, расставаясь с мамашей, но без сомнения она могла проронить слезинку, прощаясь с добрым милым дядюшкой Джемсом Бинни. Не тут-то было. Голос старика задрожал а ее голос остался тверд. Она поцеловала его в щеку с улыбкой, краской и веселостью на лице, паркнула в вагон с своим супругом и свекром в Брюсселе, оставив старика-дядю в глубоком горе. Наши дамы говорили, не знаю на каком основании, что у миленькой Рози вовсе нет души. Дамы имеют привычку произносить такой суд насчет жен своих новобрачных знакомых. Я обязан прибавить. Позволяю себе это в отсутствии мистера Клейф Ньюкама из Англии, иначе я не решился бы на такую дерзость, что некоторые мужчины согласны с мнением мидам о молодой мистрис Ньюком. Например, капитаны Гобби и Хобби утверждают, что ее обращение с последним, внушение ему разных надежд и потом пренебрежение к нему, когда Клейв сделал ей предложение, решительно заслуживали порицания. В то время Рози находилась под опекой. Как добрая, послушная девочка, она обязана была поминоваться желанием милой мамаши, Чем же лучше могла она доказать неиспорченность сердце и послушание как небыстрым и беспрекословным повиновением воле мамаши, отказом Бобби Хоппи по совету этой бой-женщины, отъездом в Англию в богатый дом, представлением ко двору, участием во всевозможных удовольствиях с красавцем-мужем и добрым свекром в придачу? После этого... Неудивительно, что Рози не слишком печалилась, расставаясь с дядюшкой Джемсом. Он пытался утешить себя этими размышлениями, когда воротился в опустелый дом, где она, бывала прыгала, улыбалась и щебетала, как птичка. Он посмотрел на кресло, в которых она сидела, на большое зеркало, которое так часто отражало ее свеженькое, миленькое личико. Большое... Бесчувственное зеркало, которое теперь на своем блестящем полотне изображало только тюрбан, локоны, дородную особу и отчаянную улыбку старого солдата. После этого прощания с дядюшкой на брюссельской станции железной дороги Рози уже не видала его в другой раз. Он поступил в опеку к старому солдату, из-под которой его освободил только вызов бледноликой смерти. Он встретил этот вызов как философ. Брюзгливо отверг всякие предсмертные утешения, которые вздумал было предлагать ему муж младшей племянницы его Джози и выказал такие мнения, что привел в соблазн эту духовную особу. Но как Джемс бини оставил супруге МакКрау только 500 фунтов стерлингов, сестре втрое большую сумму, а все прочее состояние возлюбленной своей племянницы Рози Маккензи, нынче Рози Ньюком, то позволим себе думать, что мистер М. Крау, обиженный и раздосадованный немилостью к Джози, третьей молодой его жене, любимой им более обеих покойниц, и холодностью, с какой покойник всегда слушал его мистера М. Крау проповеди, позволим себе думать, что реверендисим ошибался в видах своих насчет настоящего состояния души мистера Джемса Бини, и что в небесах есть области, доступные Джемсу, которых еще не исследовал разум мистера М. Крау. Посмотрите, джентльмены! Проходит ли неделя без известия об открытии новой кометы в эфире, новой звезды на небе, появляющейся из пространств еще более отдаленных и только теперь представляющейся человеческому зрению, хотя она существовала от начала веков? Так позволим себе надеяться, что сияют божественные истины, и существуют области света и любви, которые лежат вне фокуса римских телескопов, я думаю, что Клейф и полковник были гораздо больше огорчены вестью о смерти Джемса, чем сама Рози. Насчет удивительной твердости духа ее – Добрый Томас Ньюком рассуждал с моей Лаурой и со мной, когда миссис Пенденис, воображая, что жена моего друга нуждается в утешении, приходила навестить ее. «Разумеется, в нынешнем году у нас не будет собраний», — вздыхала Рози. В траурном наряде она казалась еще милее. Клейв говорил о почившем друге с обычной ему теплотою чувства. Воспоминания об нем и сожаления Томаса Ньюкома были не менее нежны и задушевны. «Посмотрите», — замечал он, — «как этот милый ребенок по чувству долго старается скрывать свои чувства вовне. печаль ее глубока, а на лице спокойствие, невзначай я застаю ее грустную» но только что начинаю говорить, она улыбается». «Мне кажется», — сказала Лаура, когда мы отправились домой, «полковник Ньюком один за всех оплакивает покойника. Что касается до Клеева, бедного Клейва, то хоть он и благородно, великодушно говорит о мистере бини однако ж, по моему убеждению...» Ни одна смерть старого друга так печалит его. Бедный Клейв, по праву своей жены, стал теперь богатым Клейвом, потому что молоденькая леди наследовала от своего доброго дядюшки значительное состояние. Еще в начале этой летописи упомянуто было о небольшой сумме, доставлявшей сто фунтов стерлингов годового доходу, которую отец Клейва дал своему сынку при отправлении его из Индии. Эту небольшую сумму, все собственное достояние мистера Клейва, он перевел на жену перед свадьбой. Акции же пресловутого банка, подаренные ему отцом, были формально переданы тогда уже, когда молодой человек после свадьбы приехал в Лондон, и, несмотря на убеждения и настояние отца, оказался нерадивейшим директором бондальконской компании. Теперь мистерс Ньюком имела в своих руках не только акции бондальконской компании, но и наличные деньги в банке и паи в восточно-индийских фондах, так что Клейф от лица жены пользовался правом заседания в собрании восточно-индийских акционеров – и правом голоса при выборе директоров этой знаменитой компании, супруга мистера Клейва, могу вас заверить, играла немаловажную роль. Она поднимала головку так высоко и важно, что многие из нас не раз смеялись. Эвбейгем почтительно преклонял перед нею свою голову. Она отрежала его на посылке и удостаивала приглашением к обеду. Лицо его снова прояснилось. «Тучи, собиравшиеся вокруг солнца Ньюкомов, — говорил Бейгом, погребены в лоне океана блистательным великодушием Джемса Бини к племяннице. Клейв был владельцем паёв в восточноиндийских фондах и имел голос при выборе директоров этой компании. Кто же способнее быть директором его интересов, как не Томас Ньюком Эсквайр, командор Бани, столько лет служивший с отличием в армии. Звание директора даже в последнее время было целью честолюбия многих восточно-индийских джентльменов. Полковник Ньюком частенько думал предложить себя в кандидаты и теперь открыто поместил себя в списке и публично объявил о своем намерении – Его влияние значительно усиливалось индийским банком, в котором он был директором, и акционеры которого имели паи в восточно-индийских фондах. Директор бандельконтской компании в звании члена парламента в Лиденгольд-стрит, естественно, мог быть крайне полезен первому учреждению. Таким образом, план Томаса Ньюкома разгласился и встречен был довольно благосклонно. В скором времени на арене появился новый кандидат – отставной бомбейский адвокат с значительной репутацией и большими средствами, и во главе списка приверженцев этого джентльмена явились имена братьев Гобсон и Ньюкома, лиц с страшным весом в восточно-индийском торговом доме, с которым банк братьев Гобсон вел дела целых полстолетия – и где высокоуважаемое имя старой леди, положившей начало этой фамилии или упрочившей ее существование, отмечено было тремя звездочками и в том же виде перешло к сыну ее, сэру Бреену, и внуку, сэру Бернсу. Таким образом, началась открытая война между Томасом Ньюкомом и его племянником. Та и другая сторона с одинаковым жаром и усердием заискивали благорасположение избирателей. Надежды с обеих сторон были почти равные, но до выборов оставалось еще довольно долго. Потому что искатели почетного звания директора обыкновенно предъявляли свои желания за несколько лет до получения вожделенного места, и несколько раз возвращались к прениям, прежде чем окончательно одержать верх. Между тем, виды полковника на будущее были весьма утешительны, и огромный урожай на индиго доставил бандельконской компании блистательнейший отзыв от Калькутского совета. Акции все еще вялые, поднялись снова, а с ними и надежды полковника – и бодростью тех из туземных господ, которые доверили компании свои капиталы. Однажды мы сидели у полковника за обеденным столом. Обед был не из числа тех, за которым играла роль кокосовое дерево. Эта эмблема была заперта у дворецкого в кладовой и видала свет только в торжественных случаях. То был скромный семейный вечер, Ранней весной, когда в городе нет еще почти никого, дамы удалились, остались только Джош Уарингтон, Ф. Бейгом, да мистер Пенденис с супругой. И мы занимались беседой, какой наслаждались бывало, в старые дни, когда еще не разделяли нас ни брачные союзы, ни заботы, ни ссоры. Ф. Бейгем управлял разговором. Полковник выслушивал его замечания с большим вниманием и видел в нем человека умного и многосведущего. Другие находили его беседу скорее занимательную, чем поучительную, и, таким образом, красноречие его вообще встречало благосклонных слушателей. Речь зашла о выборе в директоры, поправившиеся дела известной банковой компании, которую Эфбейгом не назовет но о которой он позволяет себе упомянуть, соединят, по его мнению, на вечные времена метрополию с нашими обширными индийскими владениями. За благоденствие этой великой компании мистер Бейгом с энтузиазмом пил стаканы самого лучшего Бордовского. Поведение врагов компании было охарактеризовано в выражениях горькой, но незаслуженной сатиры, Эвбейгам любил пощеголять своим витийством и не упускал ни одного случая к послеобеденным спичам. Полковник был в восхищении от его голоса и образа мыслей, может статься потому, что последние были в высшей степени лестны для доброго старика и, не из интереса, по крайней мере, сколько ему самому известно, Не из низких каких-нибудь и своекорыстных побуждений говорил Ф. Бейгом. Он называл полковника Ньюкома своим другом и благодетелем, целовал край его одежды, уверял, что искренно желал бы быть его сыном, многократно выражал желание, чтобы кто-нибудь отозвался о полковнике Дурно для того, чтобы ему Ф. Бейгому представился случай хорошенько проучить неблагонамеренного он от всей души благоговел перед полковником. Да и найдется ли джентльмен, который бы устоял от такой неизменной внимательности и благорасположения со стороны другого? Полковник мудро покачивал головой и приговаривал, что многие мысли мистера Бейгама необычайно замечательны, как действительно и было хотя поведение его также мало соответствует его мнениям, как это случается и с другими. «Чтобы иметь успех в этом плане, сэр», — говорит Бейгом, «полковнику надо попасть в парламент. Палата депутатов поможет ему поступить в совет директоров, а совет директоров будет ему полезен в палате депутатов». «Умно сказано», — говорит Уаррингтон. Полковник не совсем соглашался. «Я давно имел в виду палату депутатов», — сказал он, — «только не для себя. Мне хотелось втереть туда моего сынка, и я почел бы тот день счастливейшим в моей жизни, когда бы увидел его там». «Я не могу ничего говорить», — возразил Клейф с другого конца стола. Я не так знаком с партиями, как Ф. Бейгом. Правда, я в этом кое-что смыслю, вежливо перебил мистер Бейгом. И политика вовсе не интересует меня, говорит со вздохом Клейв, рисуя вилкой узоры на салфетке и не обращая внимания на слова другого. Желал бы я знать, что его интересует, шепчет мне его отец который сидел в эту минуту рядом со мной. Он только и думает, что о своей мастерской, да и там не совсем кажется счастлив. Ей-ей, Пен, я желал бы знать, что с ним делается. Мне казалось, что я знаю. Но что пользы было говорить, когда нечем было пособить? «Со дня на день ожидают распуска парламента», продолжал Ф. Бейгем. Газеты только об этом и толкуют. Министры не могут держаться при таком большинстве. По закону вероятностей не могут, сэр. Я основываюсь на достовернейших авторитетах, и люди, заботящиеся о своих местах в парламенте, пишут к своим избирателям или подписываются на миссионерские митинги или говорят речи в Атенеях и тому подобное. Тут Уарингтон разразился громким хохотом, какой едва ли оправдывался спичем Ф. Бейгама, и полковник, оглянувшись кругом с некоторым достоинством, спросил Джорджа о причине такой веселости. ⁇ Как вы думаете? ⁇ Что делал в это время ваш любимец сэр Бернс Ньюком? ⁇ восклицает Уарингтон. «Сегодня утром я получил письмо от моего патрона Томаса Потса Эсквайра, редактора Ньюкомского Индепендента, который в выражениях не слишком почтительных утверждает, что сэр Бернс Ньюком намерен разыгрывать роль ханжи, как говорит мистер потц уверяет, что он поражен глубокой горестью по случаю последних фамильных обстоятельств, носит траур, корчит самую жалкую рожу». И приглашает к себе начать духовных особ разных исповеданий. Изумительнее всего последнее объявление. Постойте, оно у меня в пальто. И, позвонив в колокольчик, Джордж приказывает слуге достать у него из кармана пальто газету. Вот оно, печатное, продолжает Уарингтон и начинает читать. Ньюкамский атеней. Первое. В пользу Ньюкомского сиротского дома и второе — в пользу Ньюкомского общества дарового супа без различия исповеданий, сэр Бернс Ньюком Баронет предполагает дать две лекции в пятницу 23 и в пятницу 30-го текущего месяца. Номер один — поэзия детства, доктор Уатс, мистер Барбо -Ульд. Джен Тейлор, номер два, «Поэзия женщины и любви», мистис Гэмманс. При входе платится 3 шиллинга, выручка обращается в пользу вышеупомянутых двух благотворительных обществ. «Поц хочет, чтобы я пошел послушать его. Он зорко следит за этим делом. Он поссорился с сэром Бернсом и непременно хочет, чтобы я послушал его» и затоптал в грязь, как он милостиво выражается. «Пойдем, Клейф, ты срисуешь своего кузена, как прежде сто раз рисовал его гадкую рожу, а я займусь по части топтания в грязи, и мы потешимся вдоволь». «При том же Флорак будет в свой загородный дом. Поездка в Росбери стоит труда, могу вас уверить». Нам нужно еще навестить старушку мистерс Массон, которая вздыхает по вас, полковник. Моя жена навещала ее, замечает мистер Пенденис, и... и... мисс Ньюком. Знаю, говорит полковник. Она теперь в Брейтоне вместе с малютками и пользуется там морским воздухом, «Жена моя слышала об ней сегодня». «В самом деле?» «Значит, мистис Пенденис ведет с ней переписку», — говорит наш хозяин, нахмурив брови. «В эту минуту сосед мой, Ф. Бейгам, так обязателен, что нажимает мне под столом на ногу всею тяжестью каблука» с целью внушить мне посредством воззвания к моим мозолям, чтобы я воздержался в этом доме от рассуждений о таком щекотливом предмете? «Да», — говорю я, — «может быть, вследствие этого предостережения, жена моя в переписке с мисс Этелью, это благородная девица, и всякий, знающий ее, умеет любить и уважать ее». Она много переменилась против того, какую вы знали ее, полковник Ньюком, после несчастья фамилии сэра Бернса и несогласий между вами и им. Много изменилось к лучшему. Спросите об ней мою жену, которая коротко знает ее и постоянно слышит об ней. «Очень может быть! Очень может быть!» — скричал полковник с жаром. «Желаю от всей души, чтобы она исправилась. Она имела для этого и время, и случай». «Господа, не пойти ли наверх дамам да напиться кофе?» Тут разговор прервался, и все отправились в гостиную, где, без сомнения, обе дамы обрадовались нашествию, прекратившему их беседу. Моя жена и полковник отошли в сторону и стали говорить между собой. Я видел, как хмурился последний, и как жарко протестовала первая, Сопровождая свои убеждения сильным движением своих ручек, как она обыкновенно делала, когда сердце ее бывало взволновано, я был уверен, что она ходатайствовала за Этель перед ее дядей. Так действительно и было. Мистер Джордж подозревал то же самое. «Взгляни на нее», — сказал он мне. «Догадываешься, что она делает?» Она верует в эту девушку, в которую, как вы все говорили, влюблен был Клейф, прежде чем женился на смиренной Розе. Это милом простодушном создании, которое стоит дюжину Эттелей». «Правда, что простодушное создание», — говорит мистер Пенденис, пожимая плечами. «Двадцатилетний простачок. Лучше двадцатилетнего повесы». Лучше вовсе ни о чем не думать, чем думать о таких вещах, какие должны занимать ум девушки, которая целый век кокетничала и слушала любезности, которая, только что открыв глаза, устремила их на главную цель своей жизни и научилась перемигиваться с графом, делать томные глазки маркизу и не замечать простолюдина». С великосветской жизнью я не знаком, боже, сохрани нас от нее. О, юный Брумель, я уже вижу упрек на твоем лице. Да, сэр, мне решительно кажется, будто миниатюрная дамочка начала поднимать носик с тех пор, как она обзавелась мужем и экипажем. Знаешь ли, мне казалось даже, что она со мной принимает покровительственный тон». Уже ли все женщины развращаются от прикосновения со светом, и цвет их линяет на этой ярмарке? Я знал одну, которая, по-видимому, остается чистой. Решительно одну, да, еще эту маленькую особу, до да миссис Фленаган, нашу прачку, до да моих сестер, которые в счет не идут, но уж мисс Ньюком, с которой ты когда-то познакомил меня. «О, змея! К счастью, яд ее не действует на твою супругу. Я надеюсь, что полковник не верит ни одному слову Лауры». В эту минуту тет-а-тет -тет моей супруги с полковником прерывается, и мистер Уаррингтон в веселом расположении духа подходит к дамам, вкратце излагает содержание лекции Бернса, читает, как собирает пчелка мед, и представляет полусатирический комментарий на это всем известное стихотворение. Мистерс Ньюком смотрит и слушает в недоумении, и только увлеченная хохотом всей компании начинает смеяться над этим странным человеком, говорит «Какой вы забавный насмешник!» и прибавляет, что «Она никогда в жизни так не смеялась, а вы, миссис Пенденис, Между тем Клейв, который сидел в стороне, кусая ногти и не слушая замечаний Ф. Бейгана, вдруг захохотал, потом подошел к портфелю и, оставив Джорджа продолжать рассуждения, принялся рисовать. Когда Уаррингтон кончил свой спич, Ф. Эвбейген подходит к рисующему, смотрит ему через плечо, делает две-три мины, как будто от внутренних конвульсий, и раздражается гомерическим хохотом. Важно! Клянусь Юпитером, превосходно! Сэр Бернс не посмеет взглянуть на своих избирателей, когда этот портрет его будет висеть в нюках И Эф Бейгом берет со стола портрет, над которым все мы смеемся, кроме Лауры, а полковник ходит сзад и вперед по комнате, то поднесет портрет к самым глазам, то отдалит его постукивает по нему указательным пальцем и в восхищении треплет сына по плечу. «Славно! Превосходно! Ей-ей, отдадим его в печать! Покажем пороку собственный его образ и пристыдим змею в собственном ее гнезде! Вот что мы сделаем!» Мистер Пенденис с тяжелым сердцем удалилась из этого общества, Она интересовалась и правыми, и неправыми действиями своих друзей и знакомых, и душа ее возмущалась мстительностью полковника. На следующий день нам довелось навестить нашего друга Джона Джемса, который доканчивал прелестнейшую небольшую картину номер 263 на выставке «Портрет дамы с ребенком». Тут мы узнали, что и Клейв был утром у живописца, И что Джону Джемсу известно намерение Клейва, что он не одобрял этого намерения, можно было прочесть на серьезном лице художника. «Да и сам Клейв не одобряет», — вскричал Ридлей, с большим против обыкновения жаром и с такой откровенностью, какую редко позволяет себе при невыгодных суждениях о своих друзьях. «Родные!» — отняли его у искусства, — «Сказал Ридлей. Не понимают его, когда он говорит об нем. Презирают его за то, что он занимается живописью. Мне ли этому удивляться? И мои родные смотрели на искусство с пренебрежением. А мой отец был не такой знатный джентльмен, как полковник мистер Пенденис. А? Зачем полковник разбогател? Зачем Клейву не суждено работать из-за хлеба, как я работаю?» Он произвел бы что-нибудь достойное его. А теперь он тратит время на балах и в опере и в конторах в Сити. Люди называют это делом и думают, что он тунеядствует, когда приходит сюда, бедняжка. Как будто нашей короткой жизни довольно для искусства, как будто довольно для него отрывочного труда, он ушел от меня, грустный и расстроенный. «Полковник хочет сам попасть в парламент или усадить туда Клейва. Но Клейв говорит, что не согласится. Я надеюсь, что Клейв не захочет. Как вы думаете, мистер Пенденис? Живописец при этих словах оборотился, и яркий свет, упадавший на голову того, с кого он писал портрет, был перехвачен и загорелся на голове художника. Из-за этого яркого света Выглядывали его бледное задумчивое лицо, длинные волосы и оживленные зеленые глаза. Палитра на руке была его щитом, расписанным разными цветами. Он держал муштабель и пучок кистей, оружие его славной, но бескровной брани. С помощью последних он совершал победы, где наносятся раны только завистнику. Первый защищал его от безделия, честолюбия, соблазна. Занятый утешительной работой он не мог поддаваться праздным мыслям, эгоистические желания не могли возмущать его. Что значат житейские треволнения, раз при успехе этому мирному затворнику, помышляющему только о своем призвании? Смотрите, в сумраке, охватившем его комнату, Мерцают бесчисленные изящные трофеи одержанных им чудных побед, сладостные цветы фантазии им взлелеенные, нежные образы красоты им задуманные и начертанные. Люди входят в мастерскую художника и высокомерно определяют цену его гению или бессмысленно показывают вид, будто удивляются ему». Что смыслите вы в его искусстве? Не вам читать буквы этой священной книги, добрый старый Томас Ньюком. Где вам понимать ее славу, радости, тайны, утешение? Несчастный отец бедного Клейва становится между двумя возлюбленными сынами и убеждает его то со слезами, то с сердцем на место искусства, полковник приносит ему бухгалтерский счет на место первой любви, указывает ему Рози. Неудивительно, что Клейв повесил голову. Неудивительно, что он иногда восстает против воли отца и вечно грустит. Он решительно отказывается быть представителем Ньюкама. говорит Ридлэй. Лаура, рада его отказу, и начинает думать о нем побольше, нежели думала о Клееве прежних дней».